Глава 6. Дети были увлечены новыми игрушками. Даниэль сладко спал в кроватке. Анфиса укрыла его легким одеялком и в очередной раз проверила пятнышко на его груди. Тяжело вздохнула. Пятно было на месте и не уменьшилось, и не посветлело. В глубине души у нее теплилась надежда, что она может оказаться той самой, по крайней мере по классике жанра книг о попаданцах в другие миры. Она и должна была. Быть спасительницей этой семьи и парой дракона. Но, очевидно, это не про нее. Велара срочно вызвали в поля, и он нехтя покинул ставший за два дня уютным свой дом. Анфиса вошла на кухню и на минуту задумалась, чем бы порадовать детей и Велара на обед и на ужин. И тут произошло что-то невероятное. В голове Анфисы мгновенно пронеслись сложнейшие рецепты блюд, которые она когда-то видела или читала о них, но никогда бы в жизни не смогла приготовить да и забыла о них давным-давно. Мало того, что она чувствовала, что в данный момент детально помнит множество рецептов, так еще ощущает стопроцентную уверенность, что их точно приготовит. «Чудеса!» — <tecnologiaimenting noise> произнесла Анфиса. Мау! <operating noise> раздалось ей в ответ. Она взглянула на краза, что сидел на подоконнике, и внимательно следил за Анфисой. «Я не понимаю, что ты сказал, но, надеюсь, это было нечто хорошее, иначе...» Не видать тебе котлет по-киевски и ароматного борща с помпушками. Снова раздалось кошачье мяв, и крас прыгнул с подоконника и, подбежав к конфессии, начал тереться о ее ноге. Она хмыкнула. Какой же ты подлиза! потрепала кота по густой пятнистой шерстке. Потом снова подумала о кулинарных блюдах, и в ее голове один за другим начали появляться точные рецепты различных блюд. И откуда она их только знает? Но если это и есть последствия синих камней, то она очень даже не против. Анфиса сразу же представила, как могла бы открыть свое кафе и какие бы чудесные и чудесные, вкусные блюда примнести в этот мир. А потом вспомнила, что налоги не обошли стороной и мир драконов, и отмела эту мысль. И с детками хорошо. Вот найдется пара велар, тогда она и подумает о своем будущем. А пока она воспользуется своей вдруг ставшей крутой памятью и порадует семью драконов и одного кота, очередными блюдами из своего мира. Да не простыми, а самыми вкусными. Анфиса шустро стала доставать посуду, продукты, необходимые для готовки, и работа в ее руках закипела. Женщина не замечала, что помимо воспоминания о кулинарии у нее увеличилась и скорость. Движения были настолько быстрыми, что со стороны походила на быструю перемотку кинофильма. Крас следил за мелькающим размытым пятном под названием «Анфиса». На невероятные запахи в кухню вошли дети и замерли, раскрыв удивленно рты. Такого чуда они еще не видели в своей жизни. Анфиса носилась по кухне, как ураган. Но выглядело это не неуклюже, а наоборот, завораживающе. «Что с ней?» — спросил у брата и сестер Гардар, прижимая к груди плюшевого дракона. «Не знаю», — пожал плечами Келвин. «И это, наверное, из-за синих камней», — задумчиво произнесла Гелия такая смешная и быстрая», кихикнула в ладошке Мира. «Пахнет вкусно так», протянул Келвин и облизнулся. Анфиса заметила детей, подошла к ним, а на самом деле натурально подлетела. «Скоро будет обед», оповестила она их. «Я вспомнила такие рецепты, что пальчики оближешь». «А ты так быстро ходишь и говоришь, это из-за камней?» спросила Геля. «Это надолго?» почесал затылок Келвин. «В смысле, быстро хожу и говорю?» «Как обычно», — произнесла Анфиса. Дети в ответ отрицательно закрутили головами. «И как быстро я хожу?» Настороженно поинтересовалась она у них. «Как молниеносный бросок дракона», — воскликнул Келвин и показал руками, насколько быстро. «Да?» — удивленно протянула Анфиса. «Ну-ка, ну-ка». Она быстренько пронеслась в свою комнату, где находило зеркало в полный рост. И хотелось посмотреть на себя со стороны. Дети всей гурьбы побежали за ней. Анфиса походила вдоль зеркала нарочито медленно, а в отражении увидела, как она быстро перенеслась. Даже самих шагов не было видно. «Чудеса!» — снова повторила она, завороженно глядя на себя. Она помахала руками, попрыгала, покрутилась вокруг своей оси. Анфисе казалось, что она делает все как обычно, она смотрела на свои руки, как машет все нормально. Но отражение не лгало. «Скорость движения увеличилась во сто крат». «Обалдеть!» — удивлялась она. Дети смеялись, стоя за ее спиной и наблюдая за ней. Потом Анфиса задумалась и посмотрела на детей. «Если у меня увеличилась скорость движений, мой мозг открыл для меня детальные воспоминания о кулинарии, то, по идее, должна и сила увеличиться. А может, я и летать могу?» Она подпрыгнула и замахала руками, словно птичка, подогнула под себя ноги и с грохотом упала. Раздался детский хохот. Анфиса потерла ушибленную пятую точку и, поднявшись, поглядела по сторонам. «Летать не могу, да и ладно. Проверим силушку богатырскую». Она осмотрела комнату и, не найдя ничего более подходящего, подошла к массивной деревянной кровати и, ухватив ее снизу, легко подняла. Опустила кровать вниз и посмотрела шокированным взглядом на таких же обалдевших детей. «Ничего себе!» — воскликнул восхищенный Гордар. — Ты стала сильной, как дракон. Теперь понятно, почему людям нельзя пользоваться драконьими камнями, — задумчиво заметила Геля. — А у нас такого не было, когда мы однажды помыли синими камнями, — обиженно сказал Келвин. — А ты такой теперь всегда будешь? — спросила Мирра. Анфиса задумчиво почесала кончик носа. — Опять нос чешется, — подумала она. — Ваш папа предупредил меня, что могут быть последствия от синих камней, но я даже не ожидал, что это будет настолько круто. И нет, я не останусь такой навсегда. Уже к вечеру или к утру все исчезнет, как и синий цвет. Вилар вернулся к самому обеду в сопровождении своего друга и помощника Курта. Мужчины на пороге дома уже почувствовали невероятно вкусные запахи, и у обоих громко заурчал в животе. Твоя новая няня еще и готовят. Удивился мужчина, как она хоть держится и собирается сбегать, как все остальные. Вилар улыбнулся. «Анфиса не просто няня. Она невероятная женщина и очень быстро и легко влилась в нашу семью. Знаешь, у меня ощущение, будто я ее знаю всю жизнь». «Так может, это она, твоя пара, Вилар?» Он вздохнул. У Даниэля пятно проклятия не сходит, и Анфиса не дракон. «Жаль». Прости, что затеял этот разговор. Ничего страшного, Курт. Вздохнул печально Вилар. Не корей себя, друг. Как не корить себя, если я загубил шесть чудесных женщин? Они родили мне детей, что могут остаться несчастными на всю оставшуюся жизнь и нести с собой мое проклятие. Иногда я так ненавижу себя, Курт. И только наличие детей останавливает меня от необдуманных поступков. «Так нельзя, Вилар. Я верю, что ты встретишь свою пару. Верю». Вилар невесело ухмыльнулся. А он уже перестал верить. Курт не осуждал своего друга, как многие. Большинство злословили и ругали фон Ороза тех женщин, что больше нет. Но осуждать всегда проще, чем проникнуть в ситуацию и подумать, а как бы вы поступили? Может, совершили бы гораздо более страшные поступки? Курт и Вилар вошли в дом. Представшая картина... Потрясла и Виллар, и его друга. Во-первых, его дом сиял кристальной чистотой. Сами дети были опрятно одеты, с разрисованными личиками, причесные, избившись в кружок, о чем-то шептались и тихонько смеялись. На диване, укрытом отглаженным и чистым покрывалом, развалился краз. Виллар ни за что бы не узнал своего кота, если бы не его фирменный взгляд и порванное ухо. Шерсть краза была не просто чистой, не всклокоченной и сваленной, как обычно. Алла снилась, была вычищена и расчесана. У Краза был немного ошалелый взгляд. Он лежал на диване и обнюхивал себя. Кажется, кот и сам не мог поверить, что теперь такой чистенький и одомашненный. Со стороны лестницы раздался смех Даниэля и воркование Анфисы. Она спустилась вниз и, увидев Вилара с другом, радостно ему улыбнулась. — Привет, а мы тебя уже заждались. Обед уже час как готов, а хозяина все нет и нет. Что случилось с домом? Приехала дом работницы и приступила к своим обязанностям. Анфиса переглянулась с детьми и хихикнула. Ее скорость и силы уже сошли на нет, так же как и невероятная детальная память о кулинарии, но она успела записать много рецептов, какие посчитала самыми вкусными. Не исчез пока только синий цвет. Это все Анфиса сделала? ⁇⁇ сдала ее мира. Она была такая быстрая и сильная. Жалко, что ты не увидел. С радостью в голосе произнес Келвин. «А мы ей помогали, мы лечесали краза», — похвасталась Мирра. «Анфиса потом у него всех блох выловила», — добавил Гардар. «А почему она синяя?» — поинтересовался удивленный Курт у Вилара. «Шутка детей», — ответил он. «Вот оно что. Ну дела, по-моему, твой дом никогда таким чистым не был», — заметил Курт. «Однозначно не был». Вилар подошел к Анфисе. Как ты все умудрилась одна это сделать. Анфиса ухмыльнулась. Последствия синих камней. Помимо скорости, силы и невероятной памяти, у меня еще и энергии прибавилась, только будто я выпила тонну энергетиков. Я бы еще и до сада добралась, но эффект камней закончился. Но это было здорово, я тебе скажу. Я бы с удовольствием повторила опыт, честное слово. И даже синева меня уже не смущает. Вилар покачал головой. «Неизвестно, как камни повлияют на тебя во второй раз. Это может быть опасно, Анфиса, так что забудь». Она вздохнула и посмотрела на второго мужчину. «Твой друг останется с нами на обед?» Велар обернулся к Курту. «Останешься?» Курт широко улыбнулся. «Спрашивайте. Да с удовольствием. Тем более такие запахи витают, что у меня уже живот в узел завязывается. Так попробовать хочется». Анфиса рассмеялась и, передав Даниеле Велару вместе с детьми ушла накрывать на стол. Дети активно помогали Анфисе. Геля и Мирра расставляли посуду, Келвин раскладывал по большим тарелкам фигурно нарезанные овощи, высунув кончик языка, а Гардар не мог определиться, какие салфетки лучше положить — Желтый однотонный или белый в желтый цветочек. Анфиса поставила на стол последнее блюдо и оглядела творение рук своих. «Лепота!» — подумала она с улыбкой. Настоящий пир живота. Сегодня Анфиса наготовила блюдо, что преподнесла ей память из украинской кухни. Эта кухня такая же, как украинцы, щедрая, любит всего побольше и повкуснее и совершенно не заботится о фигуре. Центр стола заняла супница с борщом, гвоздем гастрономической программы. Про борщ тут еще не знают. Ничего, семью Оро она к нему точно приучит. И потом за ушни не оттащит. А к борщу Анхиса испекла ароматные чесночные помпушки. Потом она подаст котлеточки по-киевски, причем самые настоящие классические, с косточкой-попельёткой. А какие потрясающие получились вареники! Да с картошечкой на шкварочках, да подсоленый огурчик с перцовочкой, да по второй ещё и галушки. Простой и вкуснейшей пищи мировая кухня Земли не знает, а дракон так и вовсе в неведении находится. Помните у Гоголя вечерах на хуторе? как галушки летели в рот знахарю пузатому пацуку, когда к нему наведался кузнец Вакула. Вот-вот, они самые. Вишневые пирожки были укрыты полотенцем, сочное вишни и нежное мягенькое тесто. По-другому сказать просто нельзя. А еще столько закусок было. И печеные баклажанчики, и кабачки под сыром, голубцы, зразы морковные с творогом, пяточки из телятины. Если бы в холодильном шкафу Анфиса нашла и рыбу то ее приготовила. А потом она подаст на листники. После бесконечной смены овощных и мясных блюд едоки уже будут не в состоянии проглотить ни одного кусочка. Но вот на столе появятся глубокие глиняные миски с горячими распаренными в печи на листниками, и рука невольно потянется к этому чуду. Только попробовать, только один. На лестнике будут таять во рту один за другим, и миски быстро опустеют. Вот такой магией обладают эти обычные блинчики с творогом. Налистники не то же самое, что блины с начинкой. Тесто на пресное, желтое, тонкое, отличное от обычного блинного. Задача теста выгодно подать вкус начинки, удержать ее сок. А из напитков ягодный узвар. Для Даниэля Анфиса отдельно приготовила котлетки на пару, тушеные капустки с грибочками, а десерт ему можно и те, что уже есть. Последний раз окинув взглядом накрытый стол. Анфиса позвала мужчин. О, что тут началось? Великий дракон, как же пахнет. А что это такое бордовое, как называется? Борщ смешное название у этого супа. Это тоже можно есть. Из нашей свекла да добыть того не может. Ммм, как вкусно! Серьезно, это мясо завернутое в лист капусты, чудеса! А почему называются голубцы? «Как-как называется это смешное блюдо? Котлеты по-киевски?» «О, мои небесные предки! За это блюдо можно и умереть!» И, конечно же, без крепкого не обошлось. По вот такие блюда Вилар принес бутылочку из своих запасов. Дети наелись до отвала и убежали дальше играть. Даниэль так и заснул за столом. Анфиса унесла его в спальню, поцеловала в лобик и, захватив с собой местную радионяню, вернулась в кухню. Мужчины тоже наелись до отвала. Курт положил подбородок на широкую мозолистую ладонь и смотрел на Анфису. «Эх!» — сказал он громко. «Не будь, я женат. Тот точно бы начал за тобой ухаживать. Хорошая ты девка, Анфиса. А готовишь так, что я чуть не умер от удовольствия». Анфиса хмыкнула. «Ты поосторожней, Курт. Анфиса моя няня». Курт махнул рукой. «Сегодня твоя, завтра чья-то еще». Вилар нахмырился. Анфиса удивленно посмотрела на обоих мужчин. «Пойду посмотрю, как там дети играют», сказала она и оставила их одних. Сейчас началась та стадия, когда мужчины будут вести разговоры о женщинах, их умениях, недостатках, достоинствах, ну и тому подобное. По крайней мере, на Земле это происходит именно так. И чтобы не слушать их жалобы на тяжелую мужскую долю, она ушла. Тем более увела Вилара действительно тяжелая судьба. Дети натурально отрубились. Они лежали на диване в обнимку с игрушками и спали друг на дружке. Выглядело это смешно. такая куча мала. Анфиса хихикнула. Но самое веселое — это крас, которого они придавили. Из-под детских тел было видно только его мордочку с высунутым языком и бешенными глазами, и одну его лапу. Как только Анфиса попала в поле его зрения, кот заорал белугой. «Тише ты!» — шикнула она на него. «Сейчас тебя вытащу». Оказавшись на свободе, крас пулей вылетел из дома. Похоже, роль домашнего кота пришлась ему не по нраву. Анфиса вернулась на кухню и позвала Вилара. «Дети уснули на диване. Надо их перенести по комнатам». Вилар кивнул и, чуть пошатываясь, пошел за Анфисой. Курт тоже встал из-за стола и горячо поблагодарил Анфису за самый вкусный обед в его жизни. Мужчины обменялись крепкими рукопожатиями. Курт что-то шепнул велару на ухо, тот ему кивнул. Курт взглянул на Анфису и игриво ей подмигнул. «До встречи, хозяюшка!» «До встречи!» Задумчиво ответила она. «О чем это они шептались? Интересно!» Подумала Анфиса. Вилар по очереди отнес детей по комнатам, а Анфиса убиралась на кухне. Когда он вернулся, то помог ей в уборке. Вытирал насухо посуду. «Не мужчина, мечта!» В очередной раз подумала она, наблюдая, как старательно Вилар трет тарелки и ложки с вилками. Закончив, они вышли в сад. Анфиса вдохнула нагревшийся за день пенящий воздух и залюбовалась садом, где природа сияла исключительно первозданной красотой, потому что этот сад никогда не знал прикосновений садовых ножниц или местного секатора. Яблони переплелись ветвями, а мясная жемолость приобрела вид тропических лиан. Розы одичали и превратились в натуральный шиповник, правда, бурно и благоуханно цветущий Виноград, изначально увивавший фасад дома, смело отправился на поиски новых подпорок и добрался уже до садовой беседки, стоявшей метрах в десяти от заднего крыльца. По дороге к беседке виноград, немало не смущаясь, полз просто по земле и поэтому создавал впечатление, что дорожки в саду выложены темно-зеленым блестящим паркетом. Садовые цветы неизвестно кем высажены, наверное, прошлыми неньками, чахли в парадной клумбе, зато... На всей остальной территории бушевали полевые дикарки. Анфиса не знала их названий и именовала земными колокольчики и львиный зев, лютики и ромашки, дикой гвоздикой и шалфей, фиалки, лесные мальвы. Сад напоминал о настоящем лесе вполне реальном поле. Беседку войти было невозможно. Пол там давно прогнил и провалился. А кроме того, семья ярких птичек, похожих на ласточек, воспитывала в ней свое потомство. Вилар и Анфиса шли по садовой дорожке и молчали. Но молчание не было тягостным, оно было уютным, даже приятным и каким-то родным. Анфиса повернула голову к Вилару и задала давно мучивший ее вопрос о проклятии. «Вил, а как так получается, что в пророчестве говорится о твоей паре, что она дракон и не дракон, а женат ты был только на драконицах?» «Как ты меня назвала?» — прервал он ее вопрос. Анфиса смутилась. Вел, тебе не нравится? Или я перешла грань дозволенного? Ты извини, если что. Я не буду больше так. Нет, нет, все хорошо, просто необычно звучит. Меня никто так никогда не называл. Он улыбнулся, и тут же его улыбка сошла на нет. А по поводу пророчества. Все мои жены, кроме последней, были драконицами, но не совсем. У пяти женщин отцы дракона, а матери обычные люди. У шестой жены мать была драконом, а отец человек. Ага, то есть они были полукровки? Нет, сказал он. У пары дракон человек всегда родится дракон. И у него будет вторая постась. Человеческий ген подавляется. От человека ребенок может взять какие-то внешние данные. Цвет волос, глаз, черты лица и характера. О, -о, -о. А у нас все по-другому? Ну и драконов, конечно же, в моем мире нет. «Анфиса, давай не будем говорить о проклятии сегодня, очень прошу тебя». Анфиса прижала ладошки к щекам. «Прости, прости, не хотел тебя расстроить или обидеть?» Он улыбнулся одними уголками чувственных губ. «Мне не за что тебя прощать. Ты чудо, Анфиса. Я еще не сказал тебе сегодня, но скажу сейчас». Он дотронулся до ее руки и погладил изящные женские пальчики. «Спасибо тебе за все, За то, что заботишься о детях, за дом» за сегодняшний пир, что ты устроила. Ты невероятная женщина». Анфиса засмущалась и сказала шепотом. «Спасибо, Вэлл. Мне приятно слышать эти слова. И скажу ответ. Мне нравятся твои дети, твой дом и... Ммм... Еще мне нравишься... «А как можно сократить твое имя?» Друг спросил Виллар и избавил Анфису от последнего признания. Она сорвала цветок и, покрутив его в руках, игриво ответила. «Мое имя можно сократить как Фаня, Фанька, Фанечка-Фиса, Фисочка-Фифа, э, но последнее мне не нравится». «Фанечка-Фаня», — протянул он ее имя, от чего она ощутила приятную дрожь, прошедшую по телу. Ведь его голос прозвучал чуть ниже обычного, хриплый, так волнующий. Анфиса сглотнула и посмотрела в его глаза, в которых плясали настоящие бесенята. «Ты мне нравишься, Велар». Слова слетели с ее губ раньше, чем она подумала о последствиях. Она тут же прикрыла рот ладонью и в панике посмотрела на мужчину. «Я знаю», — был его ответ, и он пальцем провел по ее щеке. «Я ощутил твою симпатию, когда ты ворвалась ко мне в спальню в одном полотенце. И ты такая удивленная синяя была. Еще твой аромат тогда изменился». Не будь Анфиса сейчас синяя, то определенно стала бы уже красная. Её щеки пылали, а глаза хотелось опустить, и вообще появилось желание провалиться сквозь землю или рассыпаться на атомы. Было стыдно. Она ж тогда еще и подглядывала на минуточку. Он убрал руку и тяжело вздохнул. «Ты мне тоже нравишься, Анфиса. Даже не представляешь, как. Настолько сильно». Она посмотрела на него и увидела в этих глазах неистовый огонь желания. Она положила руку на его плечо, невесомо, чуть коснувшись, и посмотрела на него, словно желала утонуть в его глазах, как в омутах. «Я хочу тебя», — сказали ее глаза, затуманенные желанием и страстью. «И ты об этом знаешь, Вилар, ты чувствуешь». Он смотрит на нее и улавливает ее аромат, что сводит его с ума, и рождает немыслимые картинки, которые хочется прямо сейчас и прямо здесь притворить в жизнь. Они долго смотрят друг на друга, не отводя взгляд. И я желаю тебя, был его молчаливый ответ. У мужчин это видно гораздо лучше. Анфиса поймала себя на том, что ей нравится наблюдать за тем, как закипает его горячая кровь, как его тело подает недвусмысленные знаки, и это обоюдное желание сжигает их, сворачивает в комок нервов. Они смотрят друг на друга, и дыхание учащается. Губы уже так близки. Ещё чуть-чуть. Горячее дыхание обоих переплелось, почти слилось. Но они понимают, что им не быть вместе. Даже на час, даже на пять минут. Причина? А называть её нет смысла. Все ясно, как белый день. Так они и стояли, и смотрели друг на друга, в миллиметрах от того, чтобы соприкоснуться телами, припасть друг к другу разгреченными губами в поцелуе. Они больше не перемолвились ни словом, просто смотрели так как могут это делать те, которые умеют желать, но не могут исполнить мечту. Наверное, это и есть жизнь — желать и не позволить себе получить то, что так страстно хочешь, ибо чревато разбитым сердцем и душой, и не только. «Нам нужно вернуться в дом», — глухо сказал Вилар и резко развернулся. Анфиса стояла и смотрела ему вслед и почувствовала, как по ее щеке Скатилась горячая слезинка. «Что сейчас произошло?» «Точнее, ведь ничего не произошло. Тогда почему так горько и обидно?»